14 часов 00 минут. Пройдя через зал, генерал Уатт представил присутствующих друг другу, называя фамилию и должность каждого. Справа от генерала стоял капитан Рой фипс «Мой помощник», — объяснил генерал. «Рядом с ним специальный агент Берт Карлсон из отдела Федерального бюро расследований в Солт-Лейк-Сити». Карлсон — мужчина с короткой стрижкой, с обветренным лицом, Поклонился. Капитан Джон Макдональд из дорожной полиции штата Юте. Капитан в щегольском мундире и шикарных высоких сапогах поднял руку с вытянутым указательным пальцем. Сид Конрад, начальник полицейского управления Туэле. Конрад передвинул свою сигару из одного угла рта в другой. «Так точно», — подтвердил он. «Капитан Роберт Стерлинг прибыл из полиции Солт-Лейк-Сити» чтобы поддерживать с нами связь. Капитан Стерлинг улыбнулся. «Надеюсь, этим его миссии кончится пошутил Луат. Все присутствующие улыбнулись. Оттенка этой улыбки генерал не мог уловить. «Они, наверное, догадываются, — думал он, — что дело предстоит серьезное. Такие силы не собирают для того, чтобы помешать правонарушителям влезать в чужие автомобили». Хирам Сандор, шериф округа туале Продолжал Шериф Сандур, мужчина лет пятидесяти, скорее походил на маклера по продаже недвижимости или на директора школы. На нем был коричневый костюм. Продолжая восседать за своим столом, он осмотрелся вокруг и кивнул. «Здрасте». Генерал сразу подумал, что поскольку шериф, лицо выборное, его сразу не раскусишь. Он мог быть проницательным, жестоким, деятельным, инертным, любым. Его здрасте было не очень располагающим, или это способ дать всем понять, что они от него зависят, раз собрались в его конторе. А слева от меня подполковник Фред Делио, сказал генерал, наш офицер контрразведки. Из этих сведений о Делио только имя соответствовало действительности. Он был всего лишь лейтенантом и отнюдь не офицером контрразведки Уатта. Делио прибыл утром из Вашингтона, имея карт-бланш от полковника Инглиша. Его задача — координировать действия. Первое, что он сделал, — это повысил себя в чине до подполковника и попросил называть себя офицером контрразведки генерала. Второе — он подсказал генералу Уатту убедительную легенду для гражданских властей, которое явилось предлогом для приглашения их на совещание. Делио не внушал Уатту никакого доверия. Темные итальянские глаза, необычная узкая голова и манера поднимать брови без всякой причины — все это вызывало в Уатте угрюмую настороженность. Даже помимо обычной неприязни, которую генерал всегда чувствовал к молодчикам из армейской разведки, приезжавшим командовать, Делео был антипатичен ему. Делео наклонил голову, стараясь казаться скромным и не привлекать к себе никакого внимания. Ему достаточно сидеть здесь и смотреть, как генерал будет танцевать под его дудку и выводить тот мотивчик, который он придумал сегодня утром еще в Вашингтоне. Однако лучшего повода для созыва совещания Уад не нашел. Он надеялся, что эта выдумка сделает свое дело. Глупо же отказываться от помощи человека только потому, что тебе не нравится форма его головы. Итак, начнем. И как человек военный, генерал Луат распрямил плечи, глубоко вздохнул и начал. Господа, причина, которая собрала нас сегодня, достаточно серьезна и неприятна. Я уверен, что вы все в курсе характера работы, выполняемой, нами в Дагуэе, и сознаете, какую большую роль эта работа играет в деле безопасности нашей страны. Весьма неприятно думать о химической и биологической войне, но еще хуже представить себе возможность такой войны. То, что мы делаем в Дагуэе, носит оборонительный характер. Эти исследования, как вам известно, являются лишь предохраняющими развязывания страшной войны. Это не только способ спасти нашу жизнь в случае начала подобной войны. В первую очередь это способ уменьшить вероятность бактериологического или химического нападения на нас. Разумеется, засекреченность этой базы абсолютно, как и любой военной базы мира. Мы старались соблюдать все возможные меры безопасности. Благодаря этому у нас до сих пор не было утечки информации. Но на днях это произошло. Он обвел зал взглядом. За исключением фипсы и Делио, посвященных в события последних дней, все были удивлены. Как он и ожидал, Сид Конрад и шериф Сандор реагировали острее всех. Конрад даже выронил сигару. Сандор, который сидел полуразваляясь в крутящемся кресле, «Выпрямился как штык». «Там существовала очень сложная система сохранения секретности», — продолжал УАД. «Но ничто не вечно. Я не правомочен разглашать все детали даже вам, господа. Наша работа в основном совершенно секретна. Все, что я могу сказать, это следующее. Посторонний человек проник в одну из лабораторий дагуэ похитил новые образцы бактериологических исследований и сумел унести их с базы, выяснить, как он действовал, и как в будущем предотвратить подобное, это нам еще предстоит. Я нуждаюсь в вашей помощи, чтобы поймать этого человека. То, что он носит с собой, в высшей степени заразно, и сам он, может быть, уже заразился, а если он пройдет через населенную территорию, это может вызвать... Мне просто страшно об этом подумать... Генерал умолк, ожидая вопросов. И они последовали с чистотой оружейных выстрелов. Когда он убежал, имеется ли у него автомобиль, вооружен ли он, как выглядит. Генерал отвечал четко. Убежал вчера, машины не имеет, ушел в горы. Анакуи, кажется, не вооружен, но точно этого никто не знает. — А что он с собой унес? — спросил шериф Сандор. — Сожалею, но этого не могу сообщить. «Но это заразно?» «Да. Можете вы нам сказать, что это за болезнь?» «Она вызывается экспериментальным вирусом», — включился в разговор Делио. «Мы ничего не можем сказать, кроме того, что она очень заразна и смертность превышает 80 процентов». «Боже мой!» — воскликнул Сандор. «Разрешите продолжать, генерал?» — спросил Делио. «Безусловно», — сказал УАД. Они договорились заранее, что генерал сделает вступление, а Делео продолжит. Уад слушал, как Делео изложил основную часть сценария. Он сообщил, что человек находится в анакуи в шести милях севернее Тарсуса. Один из военных вертолетов заметил его перед наступлением сумерек. Тут снова посыпался град вопросов. Как фамилия человека? Не шпион ли? Дезертир, саботажник? А что с Тарсусом? Последний вопрос задал шериф Сандор. Он двигался от Тарсуса на север, когда вертолет его обнаружил. Возможно, он не знал, что город от него всего в нескольких милях к югу. А может быть, догадался, что там его ожидают, поэтому и пошел в другую сторону. Все тропинки, отходящие от дороги на Тарсус, блокировал наш отряд. Мы сумели проинструктировать солдат, не вызвав ни подозрений, ни тревоги. Есть полная уверенность, что он идет на север. Если бы он выбрал Тарсус, то появился бы там сегодня утром. Наши люди размещены веером севернее города, ему не проскочить. На остальные вопросы, как и было условлено, Делео давал расплывчатые ответы. Но УАД не чувствовал уверенности в том, что все идет так, как надо. Вероятно, следовало сообщить, кто же все-таки этот парень. Саботажник, шпион или дезертир? Это еще больше стало интересовать всех, когда, ответив на вопросы, Дилео повернулся к Карлсону, представителю ФБР, и попросил фотографии разыскиваемого. ФБР охотится за шпионами, и если у них оказалась фотография этого человека, дело яснее ясного — разыскиваемый человек был шпионом. Дилео ждал, пока переданные Карлсоном радиофотографии поля Донована ходили по кругу. Они получили эти снимки сегодня утром из конторы ФБР в Бастоне. Их пересняли с фотографии из школьного ежегодника. Генерал Уатт посмотрел на снимок, лежащий перед ним. Его зернистость придавала нечеткость лицу. Фотокопия была далека от оригинала, из школьного ежегодника, скорее походила на листовку опоздания преступника, сбежавшего из тюрьмы. «Это нам очень поможет», — сказал Макдональд. Мы можем передать фото по телексу, поместить в газетах, показать по телевидению, и вся страна примет участие в поисках. Вы думаете, спросил Конрад, кто пожелает связываться, ведь это чума, а если мы его не поймаем, над нами нависнет угроза не только какого-то чумного вируса, но и всеобщей паники. Хорошо, допустим, что мы не сделаем никакого публичного объявления, продолжал Макдональд. Какие, по-вашему, у нас шансы поймать его с помощью дорожных засад, вертолетов, патрулей из всех подразделений, которые стоят на страже законов в этих горах? Я бы сказал, очень небольшие, если только не призвать на помощь армию. Если б можно было направить достаточное количество людей в горы, наши шансы сильно возросли бы. Однако 200 или 300 солдат в горах умерли будут непременно замечены. Добавьте еще сотни полицейских, дорожных заграждений, вертолеты. Это без сомнения вызовет панику. «Позвольте мне сделать предложение, господа», — снова начал Делио, переждав, пока спала первая волна общего возбуждения. Уад наблюдал за присутствующими, пока Делио развивал вторую часть своего плана. Она сводилась к следующему — Достоверные сведения о человеке с бутылкой заразы остаются известными лишь присутствующим в этом помещении. Версия для публики, — предложил Делио, — будет такой. Опасный психически больной убежал из государственного сумасшедшего дома Прово. Его пытались задержать, но он вырвался, убив при этом человека и скрылся в горах Онакуи. Неплохо, совсем неплохо. — одобрил шериф Сандур. — Это объяснит причину охоты за человеком, а сведения о том, что он убийца, заставит людей держаться подальше от него. — Но потом что? — спросил Макдональд. — Я имею в виду, что мы будем делать, если поймаем его. Мы же не хотим заразиться тем, что там у него. Мы не хотим потом распространять это сами. — Не будем говорить о распространении эпидемии, — сказал Конрад, опять переместив в Орду свою сигару. Достаточно того, что мы сами не желаем заразиться, и точка. — Я полагаю, у вас и по этому поводу есть предложение, — обратился Марк Дональд к Делео, не скрывая своего презрения к манерам начальника полиции Туэле. — Больше всего нам нужна помощь в его обнаружении, — сказал Делео. Нам бы только узнать, где он находится. Остальное довершат наши люди в специальных костюмах, ХБВД. «ХБВД?» — переспросил Конрад. «Химические и бактериологические военные действия», — объяснил Делео. «В таких костюмах можно подходить к нему без риска. Но это уже не ваша забота. Сообщите только, где он находится». «Это лучше», — сказал Конрад. уат глубоко вздохнул. «Легенду, кажется, приняли. Совещание заканчивалось именно так, как планировал Делео» или полковник «Инглиш», или кто-то другой в Вашингтоне. Но это было самой легкой части операции. Версия о том, что донаван носитель инфекции, вдобавок убийца, заставит людей держаться подальше от него. Хорошо, если неосведомленный солдат из дорожного патруля или даже простой полицейский из туалет поймают Донована и, выслушав его рассказ, передадут какому-нибудь районному прокурору. донаван останется под колпаком. «А что, если возникнет какая-нибудь задержка? Что, если он вооружен? Ах, да, черт возьми, ему даже не надо быть вооруженным. Зараза это охраняет его лучше ружья. Такой ужасный риск для моих людей. И для всех людей, которые будут участвовать в операции», — сказал Макдональд. «Мы это понимаем», — ответил Диллио. «Очень любезно с вашей стороны», — сострил Конрад. Тут взял слово капитан Стерлинг из полиции Солт-Лейк-Сити. сити «Мы говорим о нашей зоне, но если ему удастся одолеть горы Окуир и войти в Солт-Лейк-Сити, или даже в предместье Ривертон, Мидвейль, Муре, там будет совсем другая игра». «Что бы вы в таком случае сделали?» — спросил Конрад капитана. «Я бы попросил разрешения комиссара дать приказ стрелять без предупреждения в этого человека». «Он вам нужен живым?» — обратился Макдональд к Делио. «Не обязательно», — ответил тот. «Но, сэр», — начал Рой Фипс, приблизившись к генералу. Уатт чуть покачал головой. Он понял, что имел в виду Фипс, и разделял его чувства. Такой вариант заранее не обсуждался. Делио ни слова не говорил о расстреле на месте. Никто другой об этом тоже не говорил, насколько известно Уату. Логично было бы передать этот вопрос на решение ему, генералу. Противоестественно, что самозванный подполковник, который в действительности является только лейтенантом, принимает в присутствии генералов решение о расстреле на месте. Конечно, расстрел — самый надежный способ сохранить секретную информацию, но ведь этот Дон ничего не сделал, в чем его вина. Виновата была погода, неожиданная гроза и безмозглый пилот но теперь уже слишком поздно рассуждать. УАЦ снова взглянул на фотографию. Тем временем Делио объяснял присутствующим, как информировать общественность, чтобы не вызвать паники. Например, можно пустить слух, что беглеца уже поймали, потом опровергнуть это, а затем днем или двумя позже объявить, что поймали какого-то сумасшедшего, похожего на беглеца. Такие вещи нередко практикуются. УАЦ «Спасибо, господа. Мы вам всем благодарны. Вы, конечно, готовы действовать в любой момент». Генерал покинул зал, предоставив ДИЛИО уточнять детали, места рассредоточения людей, формы связи между ними. Этим всегда занимались подполковники, в том числе те, которые сами присвоили себе это звание. 20 часов 50 минут. Причудливые очертания гор на фоне заходящего солнца были изумительно красивы. Поль мог бы без конца любоваться этой картиной. Но сейчас его волновало другое. Следовало уточнить местонахождение. Впереди лежали горные хребты, простиравшиеся с севера на юг, а горы Онакуи были сзади. К востоку, примерно в 10 милях за долиной Раш, находился хребет Окуир. Солнце село, тени стали быстро сгущаться. Через седловину возле самой высокой из гор все еще проходили слабые лучи отраженного света, а подножие хребта окуталось тьмой. Поль достал темный кусок колбасы, нагревшийся от дневной жары. Жир на ней растопился, и колбаса блестела, словно вспотевшая. Но он заставил себя съесть через силу кусок. Сыр Поль оставил, на завтрак. Большой глоток воды из фляжки, которую он заполнил днем из родника, был ему как награда. Поль был доволен с собой. Он сумел укрыться от пролетавших вертолетов. Прошли уже сутки с тех пор, как он покинул Тарсус. Еще через сутки его путешествие будет закончено. Стрелки часов показывали почти 9 Поль вновь посмотрел на долину. Он мог еще довольно отчетливо различить линию телеграфных столбов, которые шли вдоль железной дороги, пересекавшей долину. Надо дождаться, пока эти столбы растворятся в темноте. Чтобы скоротать время, он достал из кармана куртки транзистор. Хотелось услышать человеческий голос. Сейчас он был бы рад даже рекламе. Поль включил транзистор и, покручивая ручку, попытался избавиться от помех. Вскоре он услышал позывные местной радиостанции. Только сейчас он понял, что приемник надо было включить раньше, днем, и послушать последнее известие. Может, что-нибудь изменилось? Может, происшедшее в Тарсисе уже перестала быть тайной, и миру сообщили о трагедии городка? Что, если после его бегства они сами предали это дело огласке? Наконец, не исключено, что эти вертолеты искали его, чтобы оказать помощь и спасти. Тем временем голос диктора сообщал. Сцены поднялись на сою, а на хлеб, какао и шерсть упали. Завтра погода солнечная, к вечеру похолодание, особенно в горах. Повторяем, важнейшие новости этого часа. Облава с привлечением больших сил на преступника в юте продолжается. Отряд полиции прочесывает территорию в окрестностях Туэле в поисках убежавшего сумасшедшего. Рано утром его задержали, но он вырвался, убив при этом одного из охранников, и убежал в горы Онакуи. Местная полиция и полиция округа и штата при помощи военных вертолетов ищут беглеца. Этот человек вооружен и чрезвычайно опасен. Просьба гражданам не пытаться его задерживать, а в случае обнаружения сообщить о его местонахождении в ближайший полицейский участок, контору шерифа, казармы дорожного патруля или отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити. Впервые за 22 года полковник дорожного патруля издал приказ о расстреле на месте. Повторяем описание беглеца. Поль Донован. Рост 6 футов 1 дюйм, вес 170 фунтов, волосы черные, глаза светлые, одежда спортивная. Поль смотрел на транзистор, не веря своим ушам. Он никак не решался отнести все услышанное на свой счет. Психический больной беглец, маньяк, убийца, расстрел на месте — что-то страшный бред. Однако Туэльский округ, горы Алнакуи — сволочи, они ищут его. подлость этих людей не было границ. Теперь ему никто не поверит. Он объявлен сумасшедшим. Постепенно до поля... Доходили все детали их страшного плана. У него даже не будет возможности сопротивляться. Приказ дорожного патруля лаконичен. Стрелять без предупреждения. Это неслыханная подлость, особенно здесь, на Западе, где все носят оружие. Подлость больше, чем совершенное ими в Тарсусе. Он снова услышал, как диктор объявил время. 9 часов. Следовательно, он прослушал выпуск пятиминутных новостей, которые передавались в конце каждого часа. Если повезет, можно поймать другую станцию, которая передает новости в начале часа. Поль хотел убедиться в том, что ему не почудилось. Возможно, добавят еще что-нибудь. Безусловно, надо знать все, что они сообщали. Он покрутил ручку, поймал другую станцию и прослушал все до конца. Единственной новой деталью было то, что совместные силы, брошенные на поиск, превышали 300 человек. Сколько вертолетов участвуют в поисках, не сказали. Поль сидел, сжавшись в комок, глядя на быстро темнеющую долину. Темнота больше не казалась ему надежной союзницей. Теперь она была таким же щитом для 300 пар глаз, которые искали его. Тереграсные столбы уже едва различались. Он двинется в путь, как только пятиминутная программа новостей закончится. Поль сидел неподвижно и слушал объявление о том, что министр обороны Джонатан Колбрук прервал свое пребывание во Вьетнаме, чтобы вернуться в Вашингтон в связи с серьезной болезнью его дочери Дианы. Сообщение врача из госпитера гласило, что у девушки двусторонняя пневмония и она в тяжелом состоянии. Поль покачал головой. Один больной ребенок, и министр летит через полушарие. А тут вымирает целый город, а власти посылают сотни полицейских с приказом стрелять без предупреждения. Возможно, хоп была права. Они не посмели бы отдать приказ стрелять без предупреждения в женщину. По крайней мере, такой приказ никто не стал бы выполнять. Думая о хоп он представил, как она будет переживать, услышав одну из этих передач. «Если вернется, какие на это теперь шансы?» — подумал Поль. О Туэле не могло быть и речи. Солт-Лейк-Сити никогда не одолеет такого расстояния пешком. Нельзя рисковать, пытаясь остановить попутную машину. Нельзя без риска и приблизиться к какому-нибудь цивилизованному месту, чтобы украсть машину. Кроме того, угнать машину он сможет лишь при условии что кто-нибудь забудет ключи в машине. У него нет ни малейшего понятия, как завести машину без ключей, какие там провода требуются соединить, как это делают воры в кино. Каждый несовершеннолетний правонарушитель понимает в этом больше, чем он. Он вынул карту из кармана и, приблизив ее к лицу, сумел кое-что различить в сумеречном свете. Названия городов были обозначены крупными буквами. Вокруг них располагались поместья, Вот здесь большими синими буквами написано «Каньон Бинхем» и рядом «Медные руды». Между ними крохотный красный квадрат, обозначающий какую-то достопримечательность. Рядом виднелась объяснительная надпись «Самое большое открытое место рождения медной руды в мире». Он решил, что это ему подходит. Там и туристы, из суматоха. «Большого меднорудного производства. И самое удачное, что добраться туда можно, минуя населенные места, в стороне от дорог, домов и полицейских, и ружей. А что же делать, когда он достигнет этого места? но ну, тогда будет видно, самое безопасное место для него — толпа. Ведь в толпе не стреляют». Он сложил карту, сунул ее в карман, выключил и убрал транзистор. Между тем в долине совсем стемнело, телеграфных столбов уже не было видно, он поднялся с еловой хвои, отряхнул одежду, вздохнул и быстро стал спускаться по склону. Внизу остановился, нашел в небе полярную звезду и зашагал на восток.